Камень преткновения номер пять. Реализация умений. Как бы кто ни говорил, но диджей – профессия публичная. И он должен работать на сцене в клубе, перед людьми, а не у себя в спальне, перед фотографией какого-нибудь крутого европейского опен Допустим, человек самостоятельно научился управляться с техникой, что в общем-то вполне реально. Но вот тут и встает вопрос, а как пробиться в клуб? В настоящее время в диджеях недостатка нет. При этом хорошие диджеи, как, впрочем, и всегда, на вес золота. А вот вызывают интерес у работодателя но ну, очень редко. И любой владелец клуба или арт-директор первым делом задаст вопрос о том, где выступал соискатель вакантного места прежде. И если они слышат, что человек-новичок, в большинстве случаев на этом разговор и заканчивается. Потенциального работодателя тоже можно понять, когда кругом полно диджеев начального уровня с небольшим, но все же опытом и есть из кого выбрать новичок неинтересен. не интересен. Но даже если посмотреть на ситуацию с устройством на практику более рационально и рассудительно, то новичка еще ведь нужно дошлифовывать, доводить его до ума. А кто будет этим заниматься? Ему нужно практиковаться, тренироваться, осваивать все премудрости работы с горой звукотехнического оборудования именно этого заведения. А кто будет за этим следить? Сами арт-директора? Увольте! Может, диджеи, резиденты клуба, но ну, это вообще из области научной фантастики. Кто, скажите мне на милость, станет растить себе замену? Иногда новичок может попасть в неприятную ситуацию, когда вроде арт-директор взял его в клуб на практику, но диджеи-резиденты попросту заклевали новенького. Дескать, музыка у него плохая и к аппаратуре отношение небрежное. Начинающему порой бывает очень тяжело пробиваться наверх. И вспомните это неловкое чувство. Когда приходится о чем-то просить кого-то незнакомого. И хорошо, если этот незнакомец снисходительно и с пониманием отнесется к просителю. А бывают ведь и грубияны, и заносчивые, высокомерные люди. Одним словом, не так уж легко и приятно заниматься своим собственным продвижением. В одной из книг я встретил любопытное высказывание о том, как работает бизнес на всем постсоветском пространстве. Он целиком и полностью построен на связях, то есть объект дадут не самому лучшему подрядчику с низкими ценами и проверенной репутацией, а посредственной фирме с космическими наценками потому что этой фирмой управляет брат, сват, кум, друг заказчика. На работу принимают не высококвалифицированного специалиста, а троюродную сестру, пятиюродной бабушки, восьмиюродного дяди, которая, к тому же, и диплом купила незадолго до устройства на тёпленькое местечко. А вообще, она на работу ходить не привыкла и не будет. И её берут, чтобы просто платить зарплату. Родственница же ведь неудобно отказать. И вот именно поэтому, Курсы диджеинга, при условии, что их руководитель адекватный и серьезный человек, гораздо более предпочтительны. Как правило, большинство курсов диджеинга сотрудничают с ночными клубами, рекомендуя им своих выпускников. Важно здесь то, что педагог может поручиться за своего ученика, выступить в роли гаранта того, что рекомендуемый им человек действительно исполнительный, пунктуальный, ответственный и в будущем сможет стать хорошим специалистам. А иногда к руководителям курсов диджеинга с просьбой предоставить им практикантов обращаются даже сами арт-директора заведений. Так что есть над чем подумать.